Глава сорок пятая Поздно вечером автомобиль, принадлежавший телестудии, высадил Эрику у ее дома в форсет -Хилл. Когда она вошла к себе и увидела свою гостиную, ее хватило тоска. Она и прежде выступала по телевидению с обращением к гражданам, но сегодня все было по-другому. Ее снимали в телестудии, и она очень нервничала. Моз посоветовала, чтобы Эрика вообразила, будто она беседует с какой-то семьей, и мысленно представляла, что сидит с ними в их гостиной. Но воображение рисовала Эрике только Марка, как он обычно сидел, развалившись на диване, и обнимал ее одной рукой. Именно это она и представляла, выступая в прямом эфире. И вот теперь, придя домой, она осознала, что у нее появился еще один повод тосковать по нему. Она скучала по той поре, когда по возвращении домой видела Марка на диване перед телевизором. Ей так не хватало родной души. Человека, с которым можно поговорить, который отвлек бы ее от проблемы навещивых мыслей. А здесь были только голые стены, сдвигавшиеся вокруг нее. Зазвонил ее мобильный телефон. Она полезла в сумку, достала, его ответила. Звонил отец Марка. Ты не предупредила, что тебя будут показывать по телеку, сказал Эдвард. Они не общались уже несколько недель виновато осознала Эрика. На секунду горло сдавило от волнения, голос у Эдварда был очень похож на голос Марка. Решение было принято в последнюю минуту. Я сама еще не смотрела. Надеюсь, я вещала не как менторша. «Нет, девонька», — хмыкнул Эдвард. «Ты выступила отлично. Хотя, как я понял, у вас там опять псих разгуливает на свободе. Надеюсь, ты осторожно?» «Это предпочитает мужчин», — отвечала Эрика. «Нет, я, конечно, небеспечна» но она пока охотится на мужчин да я смотрел передачу сказал эдвард ты впрямь считаешь что женщина способна на такое поработай ты со мной пару дней таких бы психов увидел не приведи к господи охотно верю но как я всегда говорю будь храбрый но не глупой постараюсь я так и так собирался тебе звягнуть И твоя мордашка в телеке лишь подстегнула меня. Хотел узнать у тебя адрес твоей сестры, Ленки. Постой, где то был?» Подбородком прижимая телефон к плечу, Эрика подошла к полкам и, переворошив рекламные листки кафе, отпускающие еду на дом, нашла тонкую записную книжку. «Зачем тебе адрес Ленки?» — полюбопытствовала она, листая блокнот. «Ей ведь скоро рожать. Ах, ну да». Чуть не забыла. Через несколько недель. Время быстро летит, когда гоняешься за преступниками. Да? Очень смешно. Тебе бы в стендап-комедиях играть, — рассмеялась Эрика. У нее чудесные малыши, мальчик с девочкой. Я ни черта не понимал, что там лопотали они. Да и сестра твоя тоже. Но мы прекрасно ладили. Когда сестра Эрики гостила у нее, Эдвард поездом приехал в Лондон на день. И они все вместе пошли в Тауэр. Для Эрики это был утомительный день. Ленка по-английски не говорила, и ей пришлось выступить в роли переводчика сестры и ее детей Каролины и Якоба. Как ты думаешь, тауэр им понравился? спросил Эдвард. Нет. Кажется, Ленка немного скучала. Ей хотелось поскорее попасть в марк и накупить там новые одежды, сухо ответила Эрика. Слушай,. «А билеты в крепость дорогие, да. Интересно, какой процент с них получает королева?» Эрика улыбнулась. «Эдварда ей не хватало. Жаль, что они живут так далеко друг от друга». «Ага, вот». Эрика назвала ему адрес. «Спасибо, родная. Отправлю ей немного евро на ребенка, Если доберусь до почтам, то в Уэйкфилде. А то в нашем местном отделении обменник закрыли, представляешь?» Мы живем в век жесткой экономии, заметила Эрика. А возникла пауза. Эдвард кашлянул, тихо произнес. Вот еще год пролетел, да? Он имел в виду годовщину смерти Марка. Да. Два года уже будет. Хочешь, я приеду. Поживу у тебя несколько дней. Диван у тебя удобный. Не стоит, спасибо. Очень много работы. А Вот доведу до конца это дело, тогда и отметим по-человечески. С удовольствием проведу несколько деньков на севере. Чем займешься? Меня попросили создать команду по болзу. Игра в болз, игра в шары. Традиционная английская спортивная игра, популярная в странах британского Содружества. Наверное, понимают, что мне необходимо отвлечься. — Так принимайся за дело, — сказала Эрика. И береги себя. Ты тоже себя береги, девонька. Эдвард повесил трубку. Эрика включила телевизор как раз ко времени своего выступления в программе «Внимание. Розыск». Она пришла в ужас, увидев на экране свое четкое изображение. На ее лице выделялись каждая черточка, каждая морщинка, мешки под глазами. Когда в конце передачи на экране высветилась контактная информация, ее телефон снова зазвонил. Она ответила. «Старший инспектор Фостер?» Раздался в трубке приглушенный резкий голос. «Да. Я смотрела передачу и слышала, как вы говорили обо мне по телевизору. Вы ничего про меня не знаете». Спокойно произнес голос. Эрика на мгновение оцепенела. Потом стала судорожно соображать. Вскочила на ноги, погасила свет и подошла к окну, выходившему на террасу. В саду было темно на ветру колыхались ветви яблони успокойтесь я далеко сказал голос хорошо тогда где вы спросила эрика с гулко бьющимся сердцем там где вы меня не найдете ответил голос очередная пауза эрика пыталась придумать как ей быть посмотрела на свой телефон но она понятия не имела как записать разговор это еще не все заявил голос «И что это значит?» — спросила Эрика. «А то не понимаете. Я ведь только что читала про вас, старший инспектор Фостер. Вы были восходящей звездой в полиции, у вас диплом криминалиста-психолога, имеете благодарности. Ну и мы с вами кое в чем похожи». «В чем же?» «Мой муж тоже умер, хотя, к сожалению, в отличие от вас, я не повинна в его смерти». Эрика закрыла глаза стискивая в руке телефон. «Он же погиб по вашей вине, да?» «Да, по моей», — подтвердила Эрика. «Спасибо за откровенность», — сказал голос. «Мой муж был жестоким садистом, любил меня мучить. И тому доказательства, мои шрамы». «Что случилось с вашим мужем?» «Я планировала его убить, если бы мне...» Представилась такая возможность, ничего этого теперь бы не было. Но он умер сам случайно, и я стала веселой вдовой. Что вы имели в виду, сказав, что это еще не все? Я имела в виду, что среди мужчин будут еще жертвы. Ничем хорошим для вас это не кончится. Вы уж поверите мне, — предупредила Эрика, — на чем-нибудь вы обязательно проколитесь. «У нас есть свидетели, которые вас видели. Скоро у нас будет ваш фоторобот». «Думаю, на сегодня достаточно, Эрика. Я прошу об одном. Оставьте меня в покое», — сказал голос. Раздался щелчок, и в трубке наступила тишина. Эрика быстро набрала 14.71, но автоответчик сообщил ей, что данный номер недоступен. Она проверила, заперты ли раздвижные стеклянные двери, и, вытащив из замка ключ, убрала его в карман. Потом прошла к входной двери, проверила, заблокирован ли замок. Затем стала ходить по комнатам, опуская жалюзи и запирая стальные окна. При закрытых окнах в квартире быстро скапливалась духота. Начиная обливаться потом, Эрика позвонила в отделение Луи Роу. Ответил Волф. «Ох, это новое лицо столичной полиции! Вы классно выступили по телеку!» Вольф, на мое имя поступали звонки, Осведомила Эрика. Да, прямо сейчас на линии плейбой просят, чтобы вы снялись на вкладку. Я сказал им только в том случае, если они проявят высший профессионализм. Не хочу, чтобы ваши прелести затерялись в складках бумаги. Вольф, я же серьезно. Простите, босс, раздухарился, подождите. Эрика услышала, как он листает журнал. «Был один звонок от продюсера, внимание, розыск. Она вернула вам вашу сумку?» «Моя сумка со мной», — ответила Эрика, глянув на журнальный столик, куда она скинула сумку. «Она позвонила и сказала, что вы забыли свою сумку в телестудии. Попросила ваш телефон. Значит, вы не оставляли там сумку?» «Нет». «А номер, с которого звонили, очевидно, не определился». О, да», — начал Вулф. «Если звонила не продюсер, тогда кто?» «Я только что разговаривала с ночным охотником», — сообщила Эрика.